Глава вторая. Литературный язык. Нормы современного русского литературного языка. Вначале определим понятия «язык» и «речь». Термин «язык» используется в значении «языковая система». Это запас слов, форм словообразования и словоизменения, синтаксических конструкций. А речь это процесс и результат употребления языка. Это язык в речевой деятельности. Язык и речь взаимосвязаны. Речь строится на основе законов языка из языковых средств. Русский язык один из самых богатых языков мира. С его помощью можно точно передавать свои мысли и самые тонкие чувства. Величайшим достижением речевой культуры народа является русский литературный язык, который представляет собой высшую форму национального языка. Высшая форма означает образцовая, нормализованная Горький определял литературный язык как общенародный язык, обработанный мастерами слова. Вопреки законам русского языка не может быть написана ни одна книга. Ее содержание просто будет непонятно читателям. Русский язык служит единым средством выражения мыслей и чувств, средством общения между людьми. В него входят все богатства речевых и изобразительных средств, созданных народом на протяжении веков. Но в словарный запас отбирается не все, чем располагает общенародный язык. За пределами литературного языка остаются диалектная лексика, то есть слова и выражения, распространенные в определенной местности. Жаргонная лексика – слова, которые употребляются в среде отдельных социальных групп, а также так называемая арготическая лексика – слова и выражения, употребляемые в преступном мире. Бранные, нецензурные слова и выражения – Итак, необходимым условием существования литературного языка являются его нормы. Что такое языковая норма? Это единообразное, образцовое, общепринятое употребление языковых элементов, слов, словосочетаний, предложений. Нормы охватывают все стороны языка существуют следующие литературные нормы. Орфоэпическая или произносительная норма, лексическая норма, морфологическая норма, синтаксическая норма. Овладевать литературными нормами человек начинает в школе с первых классов, изучая грамматику родного языка, заучивая правила произношения и правописания. Это трудное дело. А зачем, собственно, нужно соблюдать нормы литературного языка? Может быть, можно писать и произносить слова кому как нравится? Вообразим себе полную свободу в произношении и написании. И что же? мы сразу увидим, сколько возникло трудностей. Даже на чтение небольшой заметки в газете уйдет много времени, потому что знакомые слова каждый раз выглядят по-новому. Автор представляет себе буквенный состав слова так, а читатель – иначе. Так что, не будь литературных норм, язык не смог бы быть средством общения – средством передачи человеческого опыта. Языковые нормы не придумываются учеными. они отражают закономерные процессы и явления, происходящие в языке. Нормы языка поддерживаются речевой практикой. Они создаются в результате анализа научной публицистической художественной литературы, а также анкетных опросов населения. Пушкин писал. Норма не предписывает законов языку, а изъясняет и утверждает его обычаи. Получается, что с одной стороны норма устойчива, стабильна по определению, а с другой стороны – норма не является каким-то закостенелым явлением. Норма подвержена изменениям, так как язык – явление социальное, находящееся в постоянном развитии, как и общество. Поэтому надо иметь в виду, что иногда в определенные отрезки времени бывает так, что прежняя норма еще не утрачена, но наряду с ней уже возникает новая. В этом случае на протяжении какого-то периода равноправно существует два варианта нормы. Например, в настоящее время можно считать равноправными варианты ударения в слове «творог» и «творог». С течением времени нормативным останется какой-то один вариант. Или в качестве примера возьмем слово «лебедь». Какого рода это слово? У Пушкина читаем. «Глядь, поверх текучих вод лебедь белая плывет». В девятнадцатом веке слово «лебедь» относилось к женскому роду. Сейчас же относятся к мужскому. А слова «рельса», «фильма» в начале 20 века были женского рода. Теперь слова «рельс», «фильм» существительные мужского рода. Другой пример. 30-40 лет назад словари фиксировали варианты ударения в слове «одновременный» и «одновременный». Сейчас в словарях указывается один вариант ударения одновременный. Почему в языке существуют варианты норм? Дело в том, что язык развивается медленно, постепенно, и варианты помогают нам привыкнуть к новой форме, делают сдвиг нормы менее ощутимым и болезненным. Кроме того, варьирование норм может быть связана с существованием различных стилей речи. Например, книжные формы в отпуске – в цехе, а разговорные – в отпуску – в цеху. А теперь рассмотрим существующие литературные нормы.